Раз она понесла ребенка, значит, действительно вошла в семью. Наиболее открыто изменил свой взгляд на нее глава всего рода Фердинанд Бусардель. Теперь он был с ней нарочито предупредителен, подчеркивал, что ему приятно показываться с ней в обществе, сопровождал ее в театр. Все эти новые чувства к ней переворачивали всю душу Амели. Она с каким-то испугом и растерянностью вступала во второй этап своей супружеской жизни. Вспомнив в этом единственном случае о правилах своей родной семьи, молодая мать пожелала сама кормить грудью ребенка. В семействе Клопье это было традицией, а тетушка Патрико, с которой Амели возобновила задушевная дружба, считала это даже гражданским долгом матери. Доктора сказали, что молоко у нее хорошее, босардели не сделали возражений, и Амели стала кормить своего младенца. Новые переживания, новые радости, перед которыми потускнели все остальные удовольствия, когда она давала грудь ребенку, и он, на мгновение прилепившись к материнской плоти, впитывал в себя частицу ее жизни, странные и сладостные ощущения, разливалась от столь чувствительного в женском организме кончика груди по всему ее существу. Эти материнские обязанности доставляли ей наслаждение, вызывали у нее улыбку Мадонны, и после кормления она полна была светлого спокойствия, гордости и уверенности в будущем. Наконец-то сердце Амели переполнилось. «Я счастлива», — говорила она себе. «Это несомненно. Шесть лет тому назад она написала свекрови, что чувствует себя счастливой. Она была вознаграждена за свою великодушную ложь, ибо ложь стала правдой. Весьма кстати заболел в это время ее свекор. Это время дало ей возможность излить на него неистраченные запасы привязанности, благодарности и преданности». Однажды ночью Бусардель позвонил слуге. Тот прибежал и увидел, что хозяин дрожит от озноба, сидя у камина, совершенно одетый, несмотря на поздний час. Он только что вернулся из какой-то ночной вылазки, во время которой и простудился. На следующее утро никто не стал допытываться, где он был и как это случилось. Его развлечения всегда оставались тайной. Брат, сестра, дети, все родные — С общего согласия набросили на отца семейства библейский плащ патриарха Ноя. Через сутки у Фердинанда Буссарделя развился тяжелый бронхит. Ему грозило воспаление легких. К несчастью, Теодорина не могла посвятить себя уходу за больным. У нее у самой здоровье сильно пошатнулось. Тучность вызвала у нее расстройство деятельности сердца и почек, Она только что возвратилась из Мариенбада, где провела курс лечения, очень ее утомивший. «Не горюйте, мама, что вы не можете ухаживать за нашим больным», сказала Амели, когда болезнь у Маклера развелась, хотя и не вызывала серьезных опасений. «Я ведь уже отнила Теодора от груди, и мне нечего себя беречь. Я сама буду ухаживать за папой. В монастыре...» Мне часто приходилось помогать сестрам в лазарете. Я умею накладывать нарывной пластырь и ставить банки». И действительно, она не отходила от постели свекра, который, как все себе любивые изнеженные люди, оказался очень требовательным, капризным, больным. Он считал вполне естественным, что весь дом с тревогой следит за малейшим изменением в его лице, что родные, собравшись в его постели, охуют, ахуют, когда термометр покажет на полградуса больше или меньше вчерашнего. Он желал, чтобы у его сиделок рука была легкая, невесомая. Он очень боялся, как бы нарывной пластырь, который накладывала ему амели на грудь, не оставил шрамов. Он настойчиво объяснял это молодой снохе с наивной откровенностью и даже бесстыдством, которые могли показаться неподобающими для столь важной особы.